Новый царь и его любимец От 1584 до 1591 -го года Из всех детей Иоанна IV остались в живых только двое – 27-летний царевич фёдор сын любимой супруги его Анастасии Романовны, и пятимесячный царевич Дмитрий, сын последней царицы Марии Федоровны из рода ногих Первого он объявил своим наследником, второму назначил в удел вместе с матерью город Углич. Никогда отец и сын не имели так мало сходства между собой, как Иоанн IV и его наследник. Никогда после того гневного, жестокого, могущественного государя не бывало такого кроткого и слабого. Фёдор от природы был робок, застенчив и чрезвычайно набожен. Одна мысль согрешить в чем-нибудь перед Богом была так ужасна для него, что с самого начала своего царствования, чувствуя свои слабые способности и боясь от того дурно исполнить великие обязанности государя и тем прогневить Бога, Смиренный царь отказался от занятий государственными делами. Он не знал, что таким образом гневил Бога гораздо больше, потому что для него всегда приятнее видеть, когда люди не только усердно молятся, но и подтверждают делами свои слова». А Фёдор, проводя большую часть дня в постели и молитве, не делал от излишней ненадеянности на себя и половину того, что мог бы сделать, и с самыми слабыми способностями. При таком бездействии нового государя народ мог бы сделаться еще несчастнее, чем был при всех жестокостях прежнего, однако Бог избавил его от этой новой опасности. При дворе Федора был человек, щедро отдаренный от природы, всем, чего не недоставало молодому царю, способный исполнить все его трудные обязанности, человек, который заслужил бы вечную благодарность русских, если бы впоследствии не совершил одного ужасного преступления. Это был Борис Федорович Годунов. Брат молодой царицы Ирины, супруги Фёдора, воспитанный во дворце и с самого детства сделавшийся любимцем и грозного Иоанна, и его кроткого сына. Необыкновенная красота, величественный вид, редкий ум, приятное обхождение отличали Бориса еще в цветущей молодости, когда он как родственник и царский воспитанник находился в числе страшных опричников. Никогда не участвуя в их жестокостях, он являлся как ангел-утешитель к несчастным, которые страдали от бесчеловечных поступков ужасной дружины, помогал им деньгами, облегчал их судьбы нежным участием, иногда смеливался просить за них Иоанна, и даже многие говорили, что он подал грозному царю первую мысль об уничтожении опричнины». Одним словом, Борис делал все, чем только можно заслужить любовь народа, и в полной мере достиг своего желания. Все с восхищением смотрели на умного и миловидного брата прелестной царицы. Все любили молодого боярина, всегда доброго и ко всем приветливого. Но, к несчастью при этой наружной доброте и приветливости, во властолюбивом сердце Бориса, в его хитром уме, таилась гордая мысль быть первым человеком в государстве по близкому родству с супругой Фёдора. После несчастной смерти старшего царевича эта мысль еще более укрепилась в пылкой голове молодого честолюбца. Будущим царем был супруг его нежной сестры, князь робкий, слабый и вовсе не способный царствовать, чрезвычайно любивший свою супругу и совершенно покорный ее воле. Правда, она не употребляла во зло эту власть, потому что была доброй, кроткой женщиной, но зато ее брат надеялся в полной мере пользоваться слабостью Федора и точно не ошибся. Молодой царевич, сделавшись государем, радовался, что имеет такого умного родственника и, без всяких размышлений о последствиях, поручил ему все государственные дела, оставив при себе только одно имя царя. Народ, привыкший видеть в Ирине свою милую благодетельницу, привыкший называть ее второй Анастасией, не только не роптал, но даже радовался, что ее добрый брат, не боявшийся защищать несчастных перед жестоким царем, помогает слабому и больному Федору управлять государством. За эту помощь Борису был пожалован титул слуги. Этот титул, был знаменитей Боярского, и на протяжении целого столетия был дан только трем вельможам — князю Симеону реполовскому спасшему от злобы шемяки маленького Иоанна III, князю Ивану Михайловичу Воротынскому за его славные победы и сыну его, князю Михаилу, за взятие Казани.